Я сидел во Вселенной. Позвонили из Союза писателей и спросили, какого я года рождения. А то у нас тут написано 1854 Так и есть, я им ответила. Не стала разочаровывать. Сережка маленький спрашивает. Я не пойму, мы хорошо живем или плохо? Вернулась домой, рассказывала. Захожу в журнал «Дружба народов» отдел прозы. Новые писатели нужны в литературе? Серега недослушав. Нет, что вы, старых-то никак забыть не можем. Если б ты знала, сказал Леонид Бахнов, как мне пришлось из-за тебя сражаться с корректором. Она хотела у тебя переменить все знаки препинания на противоположные. В 80-е годы художник Анатолий Орехов и Леня Тишков Отправились на заработки в Тюменскую область расписывать детские сады. Толя был толстяком. Решил худеть, да и вообще они старались поменьше тратиться. Письма шли очень долго, поэтому я им послала телеграмму. «Компанию похудения одобряю и поддерживаю». Им ее отдали на почте. Они смотрят, одно слово заклеено. «Что такое?» Оторвали бумажку, а в слове «похудение» пропущена буква «Д». Карикатурист Виталий Песков шагает по цветному бульвару, а ему навстречу бывший сотрудник литературной газеты, немного спившийся. В обеих руках авоськи с бутылками, брюки расстегнуты. Виталий ему «ты б ширинку застегнул», а тот развел руки в стороны и отвечает «не на что». Якова Акиму принесли телеграмму от Марка Соболя и Григория Граубина из Забайкалия, из города Красной Чекой. «Пока еще глотка глотает, пока еще зубы скрипят, ты чека!» Дочь Якова и разошла в чете к писателю Григорию Граубину. Ее сопровождала церковная женщина, знавшая Граубина исключительно понаслышке и даже не мечтавшая очутиться у него в гостях. Обе они были поражены непритязательностью быта известного писателя на фоне его очевидного духовного богатства. «Жилище Гоши, — сказала Ира, — можно было бы назвать приютом отшельника. Все ветхое, полуразрушенное, если бы не шкура питона, висевшая на стене и своим экзотическим видом нарушавшая представление о запредельной бедности простого четинца». Хотя церковные люди умеют скрывать эмоции, моя спутница не выдержала и выказала свое изумление, на что старик Граубин воскликнул горделиво. «Это я его убил!» Про Марка Соболя кто-то отозвался уважительно. Он хоть и старый был, но ухажористый. В Нижний Сергинский книжный магазин, к удивлению односельчан Лёни Тишкова, завезли книгу «Самоучитель стриптиза», Внизу помельче подзаголовок «Стрептиз в домашних условиях». Новенькое, с иголочки, глянцевое издание, а рядом на полке выцветшая от времени пожелтевшая брошюра «Грибы у дома». «Вот как в разные времена манипулируют нашим сознанием», — заметил Тишков, глядя на это странное соседство. Я рассказала Ковалю, что была на приеме у психотерапевта и мне установили два синдрома — синдром Отелла и синдром перелетных птиц. «У вас, Юрий Осич, спрашиваю, нет ли подобных синдромов?» Перелетных птиц, пожалуй», — ответил Коваль. «А вместо синдрома Ателла у меня синдром Дездемоны». Яков Аким и Юрий Коваль после открытия книжкиной недели пригласили нас с Бородицкой в ресторан под названием Нил, — «Негодяи или заблюды». Коваль расшифровал. Вроде филиала дубового зала дома литераторов. Сначала все было на широкую ногу: соленая форель, борщ, хаш. мы наелись, напились, а нам все подносят закуски, горячие на необъятных тарелках, графинчики с коньяком. В какой-то момент Юриич заерзал и стал намекать: дескать, здесь вообще-то все очень дорого, но внезапно проголодался и заказал долму. Потом Бородицкая ушла. Мы пировали втроем. Тут пробил час расплаты, и обнаружилось, что им не хватает. Я достаю кошелек. Яша гордо. Я у Марины не возьму. А Юра, Яш, ладно тебе, давай возьмем. Не будем ее обижать. Маринка — это же человек, а не девушка. Яков Лазаревич Аким поздравил дочеру с Рождеством. Она поблагодарила, но заметила. Хотелось бы чтобы это поздравление было более осмысленным. В доме ремонт я упаковываю вещи. Смотрю, у Лёни сумка какая-то подозрительная, интимного вида. Заглянула, а там пожелтевшие письма, пачки. Объятая ревностью, выудила одно. На конверте адрес. Мурзилка. Чемоданчик. Это были письма детей в редакцию про инопланетян. «Какой тебе роскошный свитер!» Маринка связала. — сказала Дина Рубина Тишкову и спросила у меня, а почему ты не свяжешь ему штаны? И пояс верности туда бы ввязала, опять же, от радикулита хорошо. — Да пусть она скажет спасибо, — воскликнул Лёня, что я ей в жизни доставила хотя бы маломальские страдания, а то вообще было бы не о чем писать. Сергей Бархин пригласил на премьеру Ромео и Джульетты в театр Станиславского и Немировича Данченко. Ошеломленная сценографией Бархина, слонялась я в антракте по зрительному залу и вдруг увидела великого художника Михаила Шварцмана, первого и последнего Иерата на этой земле. «Ну как вам спектакль?» — спросил меня библейский царь, бородатый Мафусаил. «Чует мое сердце, — говорю я, — ничем хорошим эта история не кончится». Потом мне передали, что Шварцман сказал, «Марина — это фиалка с корнями дуба». Я даже не знала, как реагировать, обидеться или что. «Во всяком случае, это лучше, чем дуб с корнями фиалки», — успокоил меня Лёня. Сережа Бархин в мастерской показывает свои земляные картины. «Это из тех мест под Иерусалимом, где был слеплен первый человек. Это земля Умбри, это земля Помпеи». Из разных мест, где рождались мифы, он привозил пакеты земли и покрывал ею холсты. «Мне хочется», — объяснял, — «чтобы, когда я умру, от меня что-нибудь осталось». Цыганский писатель Ефим Друц. «Вы когда-нибудь слышали пение цыган? Уверен, что никогда. Так я вам это устрою». — У меня жена была цыганкой, я кочевал с их табором. Вы должны прочитать пять моих книг, и вы все обо мне поймете. И позвоните мне. — А в ваших жилах течет цыганская кровь? — спросила я, затрепетав. — Ни капли вмешалась в разговор Ира Медведева. — Фима просто еврей. — И сколько можно доить одну корову? Там в имени не осталось ни капли. Подруга моего брата про их одноклассницу. Она может не смочь прийти на вечер выпускников, ведь у нее восемь собак. Она была врачом, а потом стала экстрасенсом и поняла, что не в состоянии жить с людьми. Теперь живет с собаками, и она там не самое главное. Самое главное у них одна большая и умная собака. Приехала в Переделкина и сразу передвинула мебель в номере. По своему разумению, наладила фэншуй на что горничная мне сказала строго «Будете уезжать, поставьте все на место». Оказывается, в этой комнате всегда останавливался слепой поэт Эдуард Асадов. Тут каждая вещь для него должна быть привычна и под рукой. Вспомнила, как в доме творчества в Коктебеле он стоял на набережной с тростью, и лицо его было обращено к морю. Эдуард Асадов за столом в Переделкино. «Серафимы, Херувимы, кто их там разберет, эту небесную канцелярию? Вот попадем туда, увидим. Если Бог даст, что Бога нет, тогда не увидим ничего». Эки вы богохульник!» — отзывается его собеседник. «Я — да», — отвечает Асадов. «У меня свои отношения с Богом, но больше никому не советую». Наш дядя Толя всю жизнь собирает марки, меняет, покупает, отслеживает. «Немецкие марки времен войны?» «Это интересно», — он говорит. «Но только без Гитлера, этого мерзавца!» «Моему папе прописали уколы. Но нам все время некогда забежать к нему. А я могу выйти в метро», — предложил Лев. «Договариваемся, какой вагон, передняя или задняя дверь. Поезд подъезжает, двери открываются, а я уже стою со спущенными штанами. Леня быстро делает укол». Двери закрываются, я надеваю штаны, а вы едете дальше. Асар Эппель, узнав о том, что переводчик Миша Липкин ходит на семинар к нему и к нам с Бородицкой, воскликнул. Ходить к Маринам и ко мне — это все равно, что ходить за продуктами в седьмой континент и бегать в пятерочку". Правда, он не оговорил, заметил Миша, кого подразумевал под пятерочкой, а кого под седьмым континентом. Смотрю шестидесятую серию «Просто Марии» и никак не могу запомнить, как кого зовут, — жаловалась Люся. Три только имени из десяти — Кристалл, Клаудия и Блейк. Режиссер Татьяна Скабард снимала фильм про Леню Тишкова для программы «Острова». Они ездили на Урал в маленький, затерянный между сопками городок Нижний Серги, где родился и вырос Леня. Снимали родной деревянный домишка на краю озера с печной трубой, баб с коромыслами, детишек на саласках. В конце фильма Скаборд спросила: Лень, ты чувствуешь себя по-настоящему русским человеком? Я чувствую себя человеком мира, ответил Тишков. В кое-то веки решила снять фильм о чистокровном русском сплеснула руками скаборд с таким трудом отыскала его среди несметных полчищ метисов и мулатов, так он оказался человеком мира. Люсин приятель Гена Маслов заранее поставил себе памятник на кладбище, где отразил все свои достижения и регалии. — А теперь, — сказала Люся, — Маслов хочет напечатать альбом. Кого он любил и кто любил его? — я спрашиваю. «А это будут два разных альбома?» «Наверное, один», — ответила Люся. «Он собирается его издать за свой счет, «Чтобы разослать по библиотекам?» — спросил Лёня. Попросила Сережу помочь мне завести будильник. «Это какой образ жизни надо вести?» — воскликнул сынок. «Чтобы человеку, перевалившему за полтинник, не уметь завести будильник». Когда я упал с инжира, он говорил, «А как может быть иначе, если такой туберкулезник, как я, залез на инжир? Ты знаешь инжир? К нам вся деревня сбежалась. Кто чачу несет, кто помидоры, кто баклажаны. Ты знаешь баклажаны? Это такие огурцы, только фиолетовые». Я оброс, жаловался Даур, и теперь похож на Бетховена в абхазском исполнении. Что мне делать? — Идти в парикмахерскую по сравнению с твоей стрижкой — все равно, что отправиться в публичный дом вместо родного дома. Я понимаю, ты очень занята. Это я только и делаю, что ращу себе волосы. — Ну вот, теперь совсем другое дело. Шагаю по улице, все смотрят на меня, говорят. Сам так себе, но прическа — пиздец. — Я Алене. — Дай Леве свой носок, он тебе заштопает. Его в детстве баба Мария научила отлично штопать. На лампочке, спрашивает Леня. Так и вижу, он берет лампочку в руку, и она загорается от его руки. Не ярко, но достаточно, чтобы видно было, что штопаешь. Так он штопает, штопает, устает, лампочка гаснет, а он все уже как раз заштопал. Надо при любом удобном случае всем предлагать что-нибудь заштопать, говорит лев. Теперь это никому не нужно, а звучит очень мило. Бархин читал нам главы из своей книги и все беспокоился, не графомания ли это. Вот Пушкин, вот Шварцман — это художники, — говорил он. А мне понравилось, — сказал Леня. И где та грань, что отделяет Пушкина от графомана? Значит, по-твоему, — сказал Бархин, — Пушкин и графоман какой-нибудь одно и то же? Да, твердо сказал Леня. А слоны ворона, смотря откуда взглянуть. Если с точки зрения вороны, то слон очень большой, а если из космоса, то ни того, ни другого не видно. А как ты посмотришь из космоса, спросил Бархин. Найду способ. Из письма нашего 95-летнего знакомого Миши Голубничева из Америки. А другой ученый, физик и астрофизик, которому, как и многим, очень не повезло в сталинскую эпоху и которого пожалели его родные, поскольку при Сталине его заключили в тюрьму, но очень повезло, что не расстреляли, этот ученый ответил тем, кто его пожалел. «Ну что вы! Я же сидел во Вселенной!» Лева с внуком тусовались в санатории Узкой Академии Наук, и туда приехал патриарх Петерим, Его сопровождала очень красивая женщина. «Она была такая красивая», — рассказывал маленький Сережка по телефону. «Я таких красивых никогда не видел». «Как я говорю? Даже красивее, чем я?» «Вас нельзя сравнивать», — ответил Сергей. «Это все равно, что сравнивать рубашку и брюки». Юрий Кушак дружил с поэтом Николаем Рубцовым. В армии они вместе служили на эсминце Иосиф Сталин. Однажды в общежитии элит-института, рассказывал Юрий Наумыч, Коля снял со стены портреты Пушкина, Лермонтова и Некрасова. Заперся с ними в комнате и не выходил три дня. Все к нему ломятся, наконец, валились, а он сидит на полу в валенках, кругом портреты, перед ними рюмки. «Дайте хоть с хорошими поэтами выпить!» «А мне уже все равно», — говорил Сережа Бархин, сомневаясь в своих писательских талантах. Даже если Шварцман скажет, что это говно, я не расстроюсь. «Ну, не получится, что такого», — сказал Тишков. «Что ж я? Неудачный архитектор, неудачный театральный художник, художник книги, всего понемножку и неудачный писатель. Выходим на улицу, а перед подъездом стоит серебристый «Мерседес». «Это не твой?» — спрашивает Лёня. А то я неудачный архитектор, неудачный художник, а потом вышел из своей пятикомнатной мастерской, сел в «Мерседес» и уехал. Отец Лев возмущенно: У вас просто негде присесть, написать завещание. Все столы завалены. Сдвигает Лёнины рисунки, мои листочки, берет листок, садится, пишет крупными буквами. ЗАВЕЩАНИЕ! Леня с кухни... Пусть оставят правнукам по сотенке на образование, они будут очень рады. А мне может завещать свой аккордеон. — Только если он поклянется играть на нем в ресторанах, — парирует Лев. — У него на поминках сыграют, так и быть. Пусть заранее учится, чтобы он еще столько жил, сколько я буду учиться, — ответил Леня. Я подхожу к нашему подъезду, а там мужик в домофон кричит. — Кать, открывай! Мы заходим, садимся в лифт, едем. Ну, блядь, погодка разыгралась, произносит он, особенно никому не обращаясь. Да, зима, я отвечаю, поддерживаю разговор. Ну и блядь снегу навалило, он говорит. Отзываюсь приветливо. Угу. В этом году, говорю Леониду Бахнову, астрологи не рекомендуют ракам выпячивать свое я. А что же тогда свое выпячивать? – спросил он удивленно. Зубной врач Алексей Юрьевич. «Однажды мы проводили профилактику на часовом заводе. У нас там был стоматолог Паша, всегда пьяный, всегда. Вот он в таком состоянии орудует бормашиной, и вдруг ему плохо. Он все бросил, встал, и его стошнило. Тогда он поворачивается и говорит, «Приёма сегодня не будет, доктор заболел». В конце концов его выгнали, но только за то, что он, рассердившись щипцами, схватил за нос заведующего стоматологическим отделением и таким образом водил его по коридору. «Вообще», — завершил этот рассказ Алексей Юрьевич, «я так люблю разные истории про знаменитых врачей, особенно про доктора Чехова». Алексей Юрьевич моей сестре Али, сидящей у него в кресле с открытым ртом. Я чувствую себя воятелем, а вы — глыбом рамора. «Людей тех не будет, — он говорит, — а мои пломбы останутся жить в веках». «А это живопись у вас на стенах?» — спрашивает Алла, зная, что Алексей Юрьевич увлекается рисованием. «Нет, — он отвечает, — это плесень». Яков Аким рассказывал. Сидит он с Михаилом Светловым в дубовом зале ЦДЛ. Подходит Евгений Монин. Михаил Аркадьевич говорит таким. Это мой близкий друг Женя Монин. Вы художник, спрашивает Светлов. Да, в некотором роде отвечает Женя. Тогда нарисуйте мне десять рублей. Женя смутился. Ну хотя бы пять. Светлову не дали разрешения поехать во Францию. Ладно, ничего, сказал он. Зато я купил себе ботинки. Яша наклонился под стол, посмотрел. — Михаил Аркадьевич, — говорит, — наверное, в них очень удобно ходить. — Мальчик мой, — тот ответил, — а если бы вы знали, как в них удобно спать? — Я часто прихожу в уныние, — жалуется моя сестра Алла. Раньше Люся всегда подбадривала меня, говорила, что я прекрасная, ослепительная. А что теперь? Мне так не везет. Например, сейчас я хочу снести стену, а мне не разрешают. Говорят, в доме трещины, и если я снесу несущую стену, завалится весь дом. Наш Лева так весело совмещает газету и радио, — сказал Сережа, Думает, если к газете прибавить радио, то получится телевизор. Дина Рубина приехала в Киев. К ней подошел сотрудник музея, очень интеллигентный. Сказал, что счастлив с ней познакомиться и так далее. Я это слушала равнодушно можно даже сказать, не слушала. И вдруг он говорит, «Дело в том, что я ничего не читал вашего, но по предисловию к дням трепета Марины Москвиной понял, что вы настоящий писатель». «Абхазы любят, когда русские писатели пишут про Абхазию», — посмеивался Даур. «Утром взошло солнце, но это было особенное солнце, И шорох криптомерии, и запах агав, как писал Паустовский. Но агавы не пахнут. Не пахнут, и все. У меня росла агава. Ну, не пахнет, что ты будешь делать?» Еще он говорил, «Книгу нужно нюхать, Каждую страницу целовать, А читать умеют все». Неожиданно меня пригласили в ток-шоу «Что хочет женщина?». Тема такая — Если женщина говорит «нет», то это ничего не значит. Не можете сегодня, приходите завтра. Темы «Любовник только укрепляет семью» и «Большая зарплата женщины разрушает», предполагаются «звезда» и «эксперты». «Надеюсь», — говорю, — «я буду звезда». Нет, вы будете «эксперт». Дина Рубина. «Во мне появляется дьявольская харизма, когда я кого-то куда-то устраиваю». Ну, друзей, ладно, но и врага. Я начинаю любить этого человека. Я высвечиваю его, как божественный литературовед. Все в тени, только он под прожекторами на пьедестале. В Доме творчества художников Евгений Монин увидел, как его коллега в сердцах разорвал свой портрет и бросил в урну. Женя достал, склеил и с песней... «Вам, возвращая ваш портрет, вручил его художнику». Марина Бородицкая. Похороны, сцена прощания. Понимающие печальные могильщики стоят, опершись на лопаты, не торопят. Интеллигентно и обстоятельно ждут, когда все попрощаются. Вдруг у одного звонит мобильник. Он отвечает в полной тишине. «Я занят!» «Это я для тебя припасла!» благородно сказала маринка на семинаре в стихах поэта сочинявшего тексты для песен прозвучала строка лишь щек румянец лишь щук переспросил юрий кушак лишь щек не понимаю воскликнула бородицкая как это поэт песенник может написать рядом два таких слова как лишь и «щёк?» Сергей Тюнин увидел в Красном море рыбу-дракончика. Нырнула она в песке, только хвостик торчит. Он хватит её за хвостик, она напрыг!» Он опять подплывет, хватит за хвостик, напрыг!» И в песок зарылась. «Я с ней так весело играл», — Тюнин говорит, «а приехал домой, посмотрел по каталогу, так этот дракончик — страшная ядовитая рыба, мгновенная смерть и никаких противоядий». На вечере художник Виктор Дувидов пел с листа какую-то арию, и вдруг у него партитура посыпалась из рук. «Адам, у вас падают листья», — заметил Евгений Монин. «Жень, сходи к врачу, не бойся, прошу Монина. Пускай они меня боятся», — своенравно ответил Евгений Григорьевич. Жене Монину сделали операцию на сердце, поставили два шунта. Вернувшись из больницы, он позвонил Якову Акиму и сказал, Передай Марине, что несмотря на свою безвременную кончину, я ее по-прежнему люблю. Тебе умерла замечательная актриса, говорил Яков Лазаревич. Почему ты так отрывисто смеешься? Громко и отрывисто, спрашивает Сережка. Потому что ученые открыли, что человек, который долго не переставая смеется, производит неприятное впечатление. «Любой человек производит неприятное впечатление», — ответила назидательно. Попросила своих студентов нарисовать портрет. «В метро сидел мужик», — написал Андрей Буянов. «Глаза голубые-голубые, зато все остальное». «Ветеринар Надежда Ивановна, это от тебя мне звонила пожилая дама с придыханием». У ее чихуа-хуа понос, и она ссылается на тебя. Не смей никому давать мой телефон. Как ты не понимаешь, я уже стольких вылечила от поноса, что больше уже моя душа не вмещает этого диагноза. «Я ехала от вас», — рассказывает Надежда Ивановна. «Но знаешь, поздно вечером какие люди в метро едут. Никакие. Кто сидя, спит, кто стоя. И вдруг в вагоне пятеро подвыпивших мужчин Случайно собрались пять казаков, даже незнакомых друг с другом, и они запели. Как они пели! Ведь недавно была годовщина потопления варяга. Я подумала, счастливые люди, как они могут вот так стоять и петь? Мы уже так не можем. В Норильске Дмитрий Александрович Пригов показывал видеофильм «Раковина». На экране его рука медленно вращает раковину – Под музыку Ираида Юсупова эту руку временами поддерживает, а то и почесывает другая рука Дмитрия Александровича. Держать-то нелегко тяжелую раковину на вытянутой руке столь долгое время. Это был фильм о том, как рождается красота. Я наговорила Дмитрию Александровичу кучу хороших слов. Он одобрительно похлопал меня по плечу, назвал по имени, запомнил. Потом по очереди обнял нас Стежковым. «Живите, не полжи!» — благословил нас Пригов. Десять лет спустя вновь приехала в Норильск на книжный фестиваль. Публика радостно узнавала меня. «Вы меня помните, я была совсем крошкой, и ваш Лёня Тишков сказал, что главное — это вдохновение, и я стала художником». «А вы помните, помните лысого мальчика в первом ряду?» — спросил усатый мужчина. «Он еще интересовался, как бы вы хотели умереть, от старости или как? А вы ответили, что хотели бы радугами изойти. Так вот это я». На ярмарке нонфикшн встретила Махотина с Мишей с новым Андрея Усачева, Артура Геваргизова, обрадовались, обнялись, пошли в буфет, а там длинющая очередь. Смотрю, к кассе приближается резога Габрядзе. Я к нему подрулила и вся очередь зачарованно смотрела, как Резо берет двенадцать клеров в нескольких тарелках. А я вчера с Данелией встречался, чтобы не упасть в грязь лицом, сказал Усачев. Фотограф Микола Гнесюк У меня кот, его зовут Сумерки. А для собаки, Лёня сказал, хорошее имя — Рассвет. Тут маминому однокласснику Душману праздновали 90 лет, рассказывает моя подруга Ольга Теслер. Он прошел всю войну, рушил стены Освенцима, Тренировал всех наших фехтовальщиков знаменитых, Кровопуского и всех остальных. Его олимпийские чемпионки трехметрового роста плясали, пели, орали, веселились, и он хлопал их по задницам и говорил, как прекрасна жизнь! Все молили только об одном — чтобы он бросил вредную привычку курить. — Надо бы мне вам салаты передать сорока дней Теслера на семидесятилетие Левы, грустно сказала Ольга а с моего 70-летия подхватил Лева на 50 дней Теслера. У нас по соседству жил фотограф, армянин, рассказывает Даур. Звали его дядя Гамлет. Армяне любят шекспировские имена. Я лично знаком со старой сагбенной Офелией и шапочно с армянином по имени Макбет. Макбет Аванесович Арбелян, хирург-стоматолог, У него всегда халат немного забрызган кровью. Его отцу Аванессу, наверное, с пьяных глаз померещилось, что макбет имя, которое украсит любого невинного младенца. — А знаешь, как один мясник другому голову отрубил, — он мне рассказывал. — А что, поспорили на четвертинку, — буднично говорит Даур. — Кто кому сможет отрубить голову с первого раза? Позвала Даура на выставку тропических бабочек. Он не пошел. Ему не понравилось, что все бабочки там будут мертвые. «Можно, конечно», — сказал он, — «прийти и с закрытыми глазами пробыть до фуршета?» «Энтомологи вообще устраивают фуршет?» Всех незнакомых женщин на улице, продавщиц в ларьке и вообще любых теток, независимо от вида и возраста. Он звал просто «доченька». Исключение Даур сделал только для абсолютно реликтовой, дико агрессивной матерщиницы, которая обложила его по полной программе. Ее он назвал матушка. Когда ты наконец перестанешь думать, что живешь в эпоху романтизма, возмущается Лёня. ты живешь в эпоху постмодернизма. Седова пригласили в арт-клуб Муха на Новый год сыграть Деда Мороза седов в свою очередь порекомендовал меня на роль снегурочки в клубе нам шили костюмы ему дали бороду валенки все сверкает переливается седов предложил давай я лягу под елку и буду спать якобы вечным сном ребята придут а ты скажешь дед мороз спит но пора его разбудить чтобы он навел порядок в природе и чтобы появился на земле новый год возникнет интрига мы нарядились Седов лег под елку в красной шубе с курчавой бородой и закрыл глаза. Появляются дети в карнавальных костюмах: два пирата, дюймовочка, золушка, мушкетер и почему-то натуральный скелет. А я в синей шубке, в шапочке, давай им объяснять, что мы сейчас будем оживлять Деда Мороза. Дети кинулись на него, пират за плечо трясет, мушкетер в орёт, золушка валенки стягивает, седов ухом не ведет. А один сообразительный мальчик побежал к родителям, сказал, что Деду Морозу плохо, и те вызвали скорую помощь. Собираюсь идти в клуб играть в Снегурочку, навожу марафет. А Сережка: Ну что, последний раз Снегурочку играем? Дальше-то пойдет баба-яга. Что мне надеть? Черный плащ или синий с красным? Спрашивает Люся. А вы по какому делу собрались? — спрашивает Лёня. — Составлять завещание. Тогда лучше ехать в радужных тонах. Тишков художнику Жене Стрелкову, редактору Нижегородского журнала «Дирижабль». — У тебя, Женя, только тогда состоится судьба, когда ты построишь «Дирижабль», сядешь на него, полетишь и исчезнешь навсегда. «У вас там все в не Волги посвящено таким романтическим делам. Стоит памятник Чекалову, Тебе надо быть достойным героя-земляка. что ты пустые парашюты в выставочном зале развешиваешь. Какое-то колесо с крыльями, брошюрки, эскизы. И это называется «Человек летающий». Довольно грезить и десятилетиями выпускать журнал «Дирижабль». «А как? Что делать? Посоветуй», — спрашивает Женя. «Иди к спонсору», — говорит Леня. — «скажи, что после испытания летательный аппарат будет ему возвращен и поставлен на службу туризму, пообещая, что слетаешь и отдашь обратно, а сам улетишь и не вернешься. Тогда все соберут, твои произведения, журналы, все твои, сразу пресса появится, смысл и окончательная точка». Послали Леню идти хранить нашу дальнюю родственницу, старенькую бабушку, которую он не знал и никогда не видел. «Вот как раз и увидишь», — сказали ему. «Хорошо», — согласился Лёня. «Но тогда я Марину тоже отправлю на Урал хранить совсем незнакомых ей людей с приветами от меня». Стоматолог Качанов. «Ну, не знаю, как вам еще отбеливать, если вы хотите стать звездой дискотеки». Взяли на майские праздники путевки, круиз по Малому Золотому Кольцу на теплоходе Грибоедов. Поселились в каюте, а там во всю стену окно, и все время люди фланируют. «Как же мы будем сексом заниматься?» – я спрашиваю. «Да мы так сексом занимаемся», – говорит Лёня, – «что Люба дорого посмотреть». Хозяйка Хибары, у которой художник Буркин снимал сарайчик, как-то бели попросила. «Володя, нарисуйте мою дочку Надю, пока она как роза. А что она потом будет как хризантема?» – спросил Буркин. У Дины Рубины вышел в свет роман «Почерк Леонардо». В Москве каскад презентации, в телевидении, радио. К назначенному часу приезжаю в кафе «Пирамида» на Пушкинской. Дина уже там, в белом плаще, осыпала меня подарками. А в этой стекляшке такая обстановка продувная и довольно специфическая публика. Я говорю, пошли отсюда, здесь, наверное, бляди собираются. «А мы-то кто с тобой?» — удивилась Дина. В кафе она приехала прямо с выступления на «Серебряном дожде». В конце передачи ее попросили осуществить социальную рекламу. «Как? Я?» — не совсем понимаю. «А что я должна?» — она спросила. «Вы должны сказать, чтобы водители не пили за рулем. Вы Дина Рубина их лично просите. Ну, включайте. Готовы?» «Готово!» «Здравствуйте, друзья!» — произнесла она своим неподражаемым голосом. «Я, Дина Рубина, никогда не пью за рулем!» Все остались очень довольны. В прямой эфир ей дозвонилась девушка. «Ваши книги», — сказала она Дине, — «для меня не просто книги». «А что?» — спросила Дина. «Часть тела». Зря Дина в финале «Белой голубки Кордовы» застрелила своего героя, неодобрительно сказал Лёня. И так на его долю выпало немало неприятностей, и сама из-за этого свалилась к гипертоническим кризом. И вот большевики уехали из Крыма, всех расстреляли, все разграбили и отступили. Мой дедушка, я говорю, не мог этого ничего сделать. Да? А откуда у вас такие старинные венские стулья? Поэт Хамид Исмайлов в Москве в девяностые годы отправился на свой вечер поэзии. А перед этим сварил фирменный узбекский плов, целый казан, и нёс его горячий в рюкзаке, в карманах которого аккуратно лежали ложки и салфетки. Около метрополя его остановил милиционер, попросил предъявить документы и показать, что он несёт. Хамид подумал, всё, сейчас у него отберут плов. Но милиционер взял из рюкзака ложку и сказал, я должен попробовать, что там у вас такое. Он сытно поел, вытащил из того же рюкзака салфетку, вытер губы и отпустил Хамида на все четыре стороны. Хамид решил начать новую жизнь в Париже. Знакомый предложил участвовать в «Русском вечере» на тему Хамид и Хамид Исмайлов». План такой — обзорно обрисовать жизнь и творчество Бунина, остальное Хамид возьмет на себя. Первый доклад поручили русскому актеру эмигранту Ему дали переводчика, и хотя предоставили десять минут, он говорил и говорил и говорил, и тут кошка, тут собака, каким Ваня Бунин был в младенчестве, кто в люльке его качал словом к финалу всего вечера, дошел до того момента, когда Ивану Алексеевичу исполнилось десять лет. Ему стали махать, делать знаки, он встрепенулся и сказал, «Так Бунин прожил семьдесят пять лет, а потом умер». Товаровитания из книжного магазина клуба «Проект Аги» взяла мои книжки на продажу. Спустя некоторое время я позвонила узнать, как идут дела. «Сейчас нет денег», — сказала она. «Позвоните в субботу утром. Ночью с пятницы на субботу очень хорошо раскупаются книги. Это что, по дороге из ресторана? Почему, — она отвечает, — именно приходит в книжный магазин часов в пять утра купить книгу?» Даур Урзонтария был гениальным прообразом. Недаром Андрей Битов, гостивший у него в Абхазии, вывел Даура ярким и красноречивым персонажем своего романа. Великий Грэм Грин, мимолетно повстречав Даура в Сухуме, так был им впечатлен, что уже в следующем романе Грэма Грина действует герой Даур Зонтария. Светлый образ Даура, именуемый в моем романе гений безответной любви Колей губли Легкокрылым, пронизывает всю вещь от начала до конца. «Пошлю в Абхазию ксерокопию», — деловито сказал он. «А то они думают, я в Москве груши околачиваю, а я тут служу прообразом в поте лица». «А еще про меня будет?» — спрашивал Даур. И чтоб не иссякал родник моего воображения, самостоятельно разрабатывал свою восходящую линию. Например, твой Коля Гублия воевал против армии Шаварнадзе и выпускал боевой листок сепаратиста. Однажды. Когда он написал прямо «Далой Шаварнадзе», он упал и сломал себе ногу. Потом случилась похожая ситуация. Он снова крикнул «Далой Шаварнадзе!» И, как это ни странно, опять упал и опять сломал ту же самую ногу, причем в том же месте. С тех пор всякий раз, как только он произносил имя этого государственного деятеля, он падал и ломал ногу. Далее, в «Боевом листке сепаратиста» Коля опубликовал обличительное стихотворение, в котором несколько раз вместо имени Шаварнадзе употребил местоимение кое-кто. За этот изопов язык свои же абхазские сепаратисты все как один горячие головы бросили Коля в лицо, что он трус, Не стерпев оскорбления и презрительного отношения товарищей по оружию и будучи не в силах разумно объяснить, что с ним происходит, Коля оставил сепаратизм и уехал в Гваделупу, приняв там статус беженца. Погиб Коля, спасая гваделупскую деревню от нашествия ос, и местные жители с особым благоговением съели его мясо мое земное предназначение я уже выполнил говорил даур я запечатлен в тексте гений безответной любви поэтому спокойно могу завершать тут свои земные дела что я вижу удивлялась лия орлова откуда в твоем романе эти любовные телефонные разговоры даура ведь он все это мне говорил на полном серьезе главное не слова успокаивала ее леня а то что он в них вкладывал Владислав Отрошенко. «Когда я с тобой разговариваю, Марина, я себе кажусь таким умным». На радио один шумовик очень добросовестный, узнав, что я в передачах вне всякой меры употребляю божественное звучание жизни, предложил мне из-под полы звук молчания у гроба. «Ни у кого больше нет», — сообщил он доверительно. «Если понадобится, обращайтесь». «Спасибо, — говорю». «Но в этом случае я могла бы использовать партию молчания на колоколах». «Не то!» — ответил он, щелкнув пальцами. «Маруся, — пишет Недина, — завтра мы уезжаем на Мертвое море. Дивная путевочка на пять дней в роскошном отеле, за одно название которого можно душу отдать — Нирвана. В цену включено все — пятиразовое питание, горячительные напитки, бар до потери человеческого облика, бассейн, сауна. Вчера разговаривала с организатором этой поездки Фимой из города Кривой Рог. Здесь он хаем. Интонацию, к сожалению, передать тебе не могу. Я вам добуду бумагу на сероводород. А что это значит, Фима? Как? Вы не знаете сероводород? Вы садитесь в ванну, и по вам ползают пузырьки, что это одно удовольствие. Я добуду вам бумагу, включая в цену. Я избранным людям всегда даю сероводород. На ярмарке «Нонфикшн» выступала в паре с норвежским писателем и путешественником Эспидалем. Публика поинтересовалась нашим семейным положением. Я говорю, у меня есть муж и сын. А у меня есть дочь и муж, — ответила Эспидаль. Нас обоих спросили, на какие шиши вы путешествуете. Я сказала, или командировки, или накапливаю. А я останавливаюсь в гостинице под чужим именем на три дня, ответила педаль. — переночую и уезжаю. Моя сестра Алла, посмотрев нашу беседу с Андреем Максимовым в передаче «Ночной полет», сделала мне замечание: что ты как советская школьница спрашиваю твоего мнения, а ты все цитируешь какого-то философа никому неизвестного на фе, францисканского. Да, говорит, а кто его сейчас знает? Сказала бы, я считаю, и вырази эту же мысль. Жена резога Брядза, ее ласково прозвали крошка, рассказывала, как Резо искал ведро для изображения мчащегося поезда в спектакле Сталинградская битва и нигде не мог найти, пока не увидел подходящее ведро у директора театра. Но у того в нем стояла елка, так что пришлось подождать. В дзинтере, в керамичке, где обжигали скульптуры в печах, работала прекрасная латышка Инара. Она обожгла наши глиняные фигурки, и Лёня подарил ей книгу своих карикатур с подписью «Пламенные Нари от обожженного Тишкова». Скульптор Роберт Посяда из 50 килограммов шамота слепил Венеру милосскую Потом я слышала, как он сообщает кому-то, что Лёня Тишков и Гриша Берштейн тащили ее по вокзалу за ноги и за руки, которых у нее нет. Туркменский скульптор Туркман предложил мне позировать ему. «Я хочу слепить ваш бюст», — сказал он и поспешно добавил, «бюст — это значит голова». Моя одноклассница рассказывала как ее родственник Радик навещал режиссера Параджанова в больнице, приносил ему карамельки. А когда Радик уходил, тот при горшнями эти карамельки загребал из пакета и разбрасывал в коридоре, как сеятель. Иногда мы с Сережкой прибегали на Ваганькова, и пока я возделывала райский сад нашим светоносным предкам, он жевал бутерброды и решал задачки по математике на лавочке. «Осень, листья кружатся, тишина. Я первый школьник», — говорил Сергей, — «который делает уроки на кладбище». Кабаре Петрушевской в Красноярске. Людмила Стефановна вышла на сцену в умопомрачительной шляпе собственного изготовления в перчатках по локоть. Леня, впечатленный сказал «Вот Петрушевская». Она эпатирует публику, только поражает, а не стремится быть красавицей в твоем мелком понимании. Посреди своего концерта она сказала «Все, кто хочет уйти, уходите». Половина встали и ушли. В Красноярском зоопарке в клетке сидит большой черный ворон. Табличка гласит, что его охраняет и спонсирует бюро ритуальных услуг. Во время телевизионной съемки на книжной ярмарке «Нонфикшн» меня попросили порассуждать о том о чем с Диной Рубиной. «Как я мечтаю», — говорю я ей, — «чтобы сняли документальный фильм о приключениях твоей жизни». «О приключениях?» — в ужасе переспросила Дина, только что выступившая перед сотнями людей и раздавшая тысячу автографов. «Все приключения моей жизни связаны с тобой». Как с тобой свяжешься, так обязательно какие-то приключения. Одна женщина услышала Седова по радио, позвонила в редакцию и умоляла дать его телефон. «Вы не подумайте, что раз я в него влюбилась, то буду его преследовать», — объясняла она. «Я замужем, но у меня муж такой скучный». В развлекательном центре Атриум Седов пошел в туалет. Выскакивает изумленный. «Там все на фотоэлементах. Я только вошел, заиграла музыка «Нью Эйдж». Расстегнул штаны, ударили барабаны. А когда стал сать зажурчали ручьи и запели птицы. Ты пойди, пойди, сама убедишься. Меня и Сережу Седова, как детских писателей, пригласили в школу на педсовет. Нам стали представлять учителей. «Неважно, мы все равно никого не запомним», — ласково остановил Седов, директора школы. Лёня и Седов собрались в Челябинск играть спектакль по пьесе «Тишкова водолаза. Я Леню предупреждаю. Единственное, что я могу гарантировать, что он не запьет. Во всем остальном с ним нужно адское терпение. Он может закручиниться, остановить спектакль посередине и начать сначала, если ему вдруг покажется, что у него не катит. Он может заявить, что искусство — это говно. Он даже может сказать, что Бог умер. Леня испугана. Какой Бог? Нам позвонили в дверь. Лёня открывает, стоят две женщины и спрашивают. «Вы хотите узнать истину?» «Спасибо», — ответил Лёня. «Предположительно, я её уже знаю». Не говорит же он мне, объяснял потом. «Я не знаю истину и знать не хочу». На книжкиной неделе с Дорофеевым Сашей выступали в Казахстане. Неделю мы ездили по степям, повсюду встречали нас огромные залы детей. Вдруг приезжаем на выступление, а никто и вуз не дует. Что такое? Оказывается, водитель перепутал. И вместо совхоза «Завета Ильича» приехал в путь Ильича. 75-летние юбилеи Якова Акима предполагали с большим размахом отпраздновать в ЦДЛ. Все уже было организовано, раздобыты средства на угощение. Я собралась вести вечер, обсуждались программы, кандидатуры ораторов и приглашенных. Короче, Якову Лазаревичу сообщили, что будет восемьдесят человек. Он ночь не спал, а утром позвонил в секретариации у записателей и твердо отказался. Как сказал Махатма Ганди, он мне объяснил, «Надо разгружать свою жизнь, что я и сделал». Получил две телеграммы из Молдавии от поэта Григория Виеру. «В один и тот же день», — сказал Яша, — Одну «любим» и «ценим» и «любим», а вторую Грик подредактировал и улучшил «любим» и «ценим», «ценим» и «любим». Видимо, он забыл, что уже отправил. Сам Яков когда-то послал в Ялту телеграмму Ковалю. «Юра, в дни магнитных бурь, бровь не хмурь, все это дурь!» В дубовом зале Дома литераторов Яков Аким, Юрий Коваль, сценарист Алексей Леонтьев, и я тоже случайно затесалась в эту компанию. Коваль говорит, вот бы снять такой фильм «Дубовый зал». Сколько здесь побывало великих людей. Взять хотя бы наш стол, сделать фильм про наши судьбы. Яшу сыграл бы Яша, Алешу Алеша, меня я сыграю сам. А на роль Маринки мы пригласим какую-нибудь польскую актрису. Седов, да я за здоровье жизнь могу отдать. Письмо Юли Говоровой весной из Михайловского. Пошли гуси, Марин, пошли гуси, вагоны, поезда гусей. Еду на лошади, пишет Юлька, в свой день рождения. Погуляла с волком. Тридцать шесть лет. В скверике перед столовой в Малеевке мужик наряжает огромную живую ель. — Как это он нарядил так высоко, — я спрашиваю. — Да он за поллитра достанет до звезды, — ответил мне Лёня Бахнов. — Марин, я дал объявление о раздаче книг из родительского дома, — пишет Саша Дорофеев. Не только писатель, но и художник. Как ни странно, смири все за два дня. Приходили с рюкзаками и с тележками на колесиках. Одному из последних посетителей, когда книг даже геологических уже не осталось, я предложил обследовать Антресоли, откуда он извлёк довольно много моих картин, написанных на заре неизвестно чего. Я отдал ему все за труды по освобождению пространства, а недавно обнаружил эти картинки на аукционе для психически неустойчивых, где некоторые уже раскуплены примерно по тысяче. Я посмотрел внимательно и понял, что в те далекие времена И сам был не слишком устойчив. Но какой замечательный человек! Раза три звонил, предлагая встретиться, чтобы вручить мне бутылку виски. Попросила студентов написать рассказ о запомнившейся игрушке. «Не смейте напоминать мне о моих игрушках!» воскликнул Дима Гречининов со слезами на глазах. «В детстве мне подарили на день рождения лохматого мишку» и я его постриг, а через неделю у него выросли новые волосы. Сергей Бархин пригласил нас в музыкальный театр Станиславского и Немировича Данченко на свою премьеру оперы «Борис Годунов». Билета же я увидела хрупкого человека во всем черном. Он был коротко острижен в круглых очках, которые то снимал, то надевал, И приглядываясь к творящемуся на сцене, опасно свешивался с бортика, а в какой-то момент вдруг яростно сорвал себе очки и весь обратился вслух. После спектакля в черном пальто с чемоданчиком вместе с нами он прошел за кулисы к Сереже. Костя, Костя, заходи, сказал ему Бархин. Это мой друг детства, Костя. Мы жили в одном дворе. Мне было пять лет, а ему восемь. Он хотел играть с нами, а его заставляла мачеха играть на гобое. Сквозь мутное стекло. Дрожащими руками он показывал нам дудочку. Я ее хорошо помню и могу нарисовать. — А помнишь, — спрашивает Костя, — помнишь, как мы врезались, и ты сделал мне восьмерку на велосипеде на переднем колесе? — Да, — вздохнул Сергей Михайлович, — и, наверное, нарочно. — Костя тут ошивался в театре, — сказал Бархин. — Вдруг увидел меня, узнал, кинулся мне на шею. Это была встреча Максима Максимовича и Печорина. Он так прижился в театре, а, прижившись, мы все обнаглеваем. Сидим на опере, Колобов дирижирует, Костя в первом ряду, у него за спиной, нога на ногу, и вдруг тихонько начал подсвистывать, Колобов не оборачиваясь. Костя! А тут из Оптиной пустыни приехали покупать у нашего театра колокол, рассказывает Бархин. Этот колокол из разрушенного спаса преображенского храма. Два человека, которые за ним приехали, сильно пили, но были очень хорошие, как всякие люди, склонные к вере. Стали думать, за сколько его продавать. Я говорю, зачем будет театр продавать церкви колокол? Ну, частично. Не позорьтесь, говорю я. Частично вы возьмете сто рублей за вещь, которая не имеет цены. Колокол с комнату вот эту. Я предложил поставить условие, что мы им отдадим колокол, «Если в придачу, они возьмут к себе Костю на должность негласного хранителя колокола». Костя прописан в Туле. «Не в самой», — добавил Костя. «Но Костя почему-то все здесь, а не в Оптиной пустыне». «Ты будешь хранителем колокола?» «Буду», — сказал Костя. «А что ж ты еще здесь?» Костя глядит на Сережу Бархина с обожанием, держа в руке свой фанерный чемоданчик и все что есть у него лежит в этом чемоданчике в том числе туманный от времени полиэтиленовый пакет с какими то вырезками из газет а ты выскочил выскочил в член вдруг спрашивает костя с горящими глазами и выуживает из пакета газетную вырезку в которой сообщалось о том что сергей бархин выдвинут в члены корреспондента академии художеств ну что качать адмирала сережа только рукой махнул Помните, писала вам про настойку на спирту из сирени для суставов, которую посоветовала Аля сделать тасе из щевелей. Аля сделала, и я ее сейчас растирала, пишет Юлия Говорова. Поллитровая банка со спиртом, в ней грозди белой сирени. Стала растирать и чувствую, что действительно цветущей сиренью пахнет. Чистый запах белой сирени. Выхожу вечером от Али. Луна, снег, руки пахнут сиренью. На вернисаже в журнале «Знамя» с поэтом Геннадием Калашниковым заговорили о том, что делать, если на тебя надвигается человек с распахнутыми объятиями. Старик, сколько лет, сколько зим, а ты убей, не помнишь, кто это такой. Я, например, всегда отвечаю тем же, говорю — Надо мне у тебя учиться, сказал Гена, а то я мнусь и сразу выдаю себя с головой. Тут к нам подходит женщина. Гена, вы, как я рада вас видеть! А тот глядит, конечно, приветливо, но никаких сомнений, что он ее знать не знает. Она, как? Вы меня забыли? Мы с вами два раза в неделю плаваем в бассейне. Ой! воскликнул Калашников. Простите, не сразу вас узнал! Без ласт! И без маски. Иду на пересадку в метро, а мне навстречу в сомнамбулическом состоянии движется женщина, читая на ходу роман «Гений безответной любви». В голове промелькнуло два варианта. Первый — встать столбом, а когда моя читательница наткнется на меня и поднимет глаза, спросить «Ну как, интересно?» Это я написала, а второй — отвалить в сторонку и не приставать. Второй вариант восторжествовал. Решили собрать в одной книге три моих романа. Стали думать, как назвать. Три романа было у Кавки. Леня долго думал и придумал. Тройня. В конце концов, родилось многозначительное с намеком на гламур. Мои романы. Важно, рассказываю Тишкову, что была в журнале «Знамя», и Чупринин Сергей Иванович сказал, что включает меня в энциклопедию «100 лучших писателей России». Хорошо, что не в тысячу, — с облегчением вздохнул Лёня. — Человек на девяносто девять процентов состоит из воды, — сообщила я Лене. Хорошо не на сто, а то были бы проблемы. На выставке в ГЦСИ Дмитрий Александрович Пригов по пояс голый три дня клеил инсталляцию. Газеты в немеренном количестве и большой глаз в углу. Глаз читателей газет. Перед этим он объехал несколько городов. Везде устраивал перформансы, вырубил деревянную скульптуру. И не скажешь, что ему 66, что уже было два инфаркта, собирался устроить перформанс. Студенты заносят Пригова в шкафу на 24-й этаж. Ленка Жаренова, организатор наших поездок. Я ему рассказываю про свою подругу. Он. А сколько ей лет? Ленка. Двадцать четыре. — А тебе сколько? — Двадцать. — Ну надо же, — говорит Пригов, — а я с ней как с нормальным человеком. С Ленкой встретились у памятника Пушкину. — Вот черное все надела. Траур у меня. Дмитрий Александрович Пригов умер. Уж от кого-кого, а -кого, от него не ожидала. — Как появился недопесок, вспоминал Юрий Коваль. — Я был на звероферме в Нижегородской губернии. «Все дайте, дайте Ковалю песца!» Мне дали в руки одного по имени Маркиз. Он корябался, вырывался и юркнул в дверь. И попёрла. Само. Только чуть-чуть базировался. Валерий Воскобойников рассказывал, как директор издательства «Детская литература» пытался притормозить недопёска Наполеона Третьего. «Больно вольнолюбивый у вас герой», недовольно говорил директор, и все какие-то намёки, намёки, «Да я и сам такой», — сказал Коваль, — «какие ж тут намеки! А почему же вы не едете в Израиль? Да потому что я не еврей. Как так? А вот так? Ну, в общем, из-за нехватки бумаги, — вздохнул директор, — мы вас переносим на март будущего года». Большого труда стоило Якову Акиму и редактору Леокадии Либет прокладывать путь к книгам Юрия Коваля. И это в детской литературе. взрослые его и вовсе не жаловало. В журнале «Новый мир» говорили «Ваша проза — жесткий рентген. Жесткий, жесткий рентген. Но печатать пока не будем». Художник и писатель Сергеев Леонид Анатольевич ему уж было за пятьдесят сидит так задумчиво и говорит «Знаешь, Маринка, я тут открыл одну вещь. Чем дальше, тем светлее». Наверное, Коваль любил его за это уникальное и таинственное мироощущение. Коваль говорил, у меня с утра голос небритый. Утром Люся отмечала, я какая-то нерентабельная. Еще она говорила, так его же развеяли, пух. И она эвакуировалась в Израиль. О каждом человеке учил меня Леонид Анатольевич Сергеев. Можно рассказать хотя бы одну удивительную историю. Вот моя тетка, водитель трамвая, всю жизнь провела, мотаясь по Крымской набережной туда-обратно. и обратно. Нигде не была. Я все хотел ее с матерью на юг отправить и не успел. А смерти боялась. Идет спать на ночь, красится, пудрится. Я говорю, что ты на ночь-то пудришься. Она отвечает, вдруг ночью помру, хоть красивой буду, а то станете хранить какую-то абразину. «А как у Леньки Сергеева невеста была японка, знаешь?» спрашивает писатель Марк Тарловский. «Да, ну, точно!» — подтвердил Сергеев. «Влюбилась в меня ужасно. Мать у меня как раз умерла, я остался один, и меня к ней давай все сваты. Дескать, отец у нее миллионер, тебя, Лень, печатать будут на японском языке. Она ко мне пришла, у меня собаки, книги, картины, квартиры хорошие, она жила в общежитии» сразу у нее появились на меня виды ей россия очень нравилась есть такие чудаки раз как то мы с орловским поехали к ней в гости взяли выпить она на морешках в солененьких кругом иностранки велись она их всех выпроводила я говорю ты марку то оставь подружку чтобы компания была нет всех отправила ну сидим разговора не получается она по русски еще не очень говорит марк мы с ленькой выпили одну бутылку другую нагрузились Она такая сумрачная стала, забралась ногами на кровать. Сидит, молчит. Потом взяла свою тетрадь, она туда записывала русский сленг. Поплевала на палец, полистала, нашла и читает. — Ты своего друга полистала, жлоба полистала, уводи отсюда. — Тогда кто я? — воскликнул Сергеев. — Ты, она полистала, Козел. Что? — Ой, нет, она полистала. — Баран! — Ах ты! Так, — я вскричал, — ну тогда мы отсюда уходим, и ноги нашей тут не будет. Потом к нам в буфет ЦДЛ явилась целая делегация японцев. Один говорит, — она просит прощения, что-то не то нашла в тетради, а та стоит в сторонке, плачет. Оказывается, у нее отец алкоголик, она ничего этого на дух не переносит. — Ну что было делать с ней? — вздохнул Леонид Анатольевич. — Жениться. «Ты, Марин, меня почему-то сторонишься», — обиженно сказал поэт Виктор Лунин. «Кто? Я опасный мужчина, а я всегда считал себя носатиком. И все две женщины, что у меня были в жизни, я на них обеих фактически был женат». В Праге на пресс-конференции Сергей Чупринин предоставил мне слово, как только в павильоне грянул духовой оркестр. «Марина!» «Это всегда праздник», — сказал он, когда я закончила свою речь одновременно с чешским гимном. Художник Миша Погарский. «Вы летали на аэростате с Иваном Шагиным? Это же старейший русский воздухоплаватель! Нет, ну надо же, Леня Тишков — молодой человек, а его жена — ветеран советского воздухоплавания!» Звонит Яков Аким зовет на похороны своего друга, литературоведа Владимира Павловича Александрова. — Лицо у Володи не изменилось совершенно, — сказал Яша, — как будто бы задремал. Ты, наверное, не любишь на похороны ходить. — Ну почему? — ответила я. — Люблю. В эти грустные дни кто-то позвонил Лидии Александровой и спросил, а Володя близко? — Нет, — ответила Лидия Ванна. Он очень далеко. В каминном зале на ужине в честь премьеры фильма «Отары и оселяни» Инвина Веритас к Якову Лазаревичу в прошлом завсегдатуе Дома литераторов подняв бокал, обращается директор ресторана Алёшечкин Гена. «Вам, старым писателям, — провозгласил он, — нужно больше ходить в ресторан. Вы куда-то все подевались, а молодежь не умеет общаться». Учить надо молодежь, как на все реагировать. Будьте живы. Если бы ты знала, сказал мне Яков Аким, пока я тебя ждал в фае, сколько рук я перепожимал, и скольким людям пришлось мне сказать, что я их помню. Леокадий Либит, редактор издательства детская литература. Молодых у нас сейчас очень много. И старых молодых, и новых. У Леока был удачный неологизм, не пьющийся. «Почему камень падает на землю?» — спросила я маленького Сережку, вычитав только что этот вопрос у Шопенгауэра. «А как отвечать? Можешь научно, можешь философски или поэтически. Камень падает, потому что ему этого хочется». Я открыла книжку и прочитала ему ответ Шопенгауэра. «Он хочет этого». Мы помолчали. Ну, теперь вы меня будете уважать еще больше, важно сказал Сергей. В клубе собаководства на смотре сеттеров нашему Лаки дали пятое место. Леня спрашивает, как так? Я не понимаю, в чем дело? У него грудь неразвитая. У нас у всей семьи такая грудь, говорит им Леня. Видели бы вы мою жену? Я поняла, как можно проводить лаки в метро, сказала Люся надо надеть черные очки взять палочку и ружье добавил Лёня, будет картина слепец идет на охоту наш сережка полетел в лондон ни звонков ни сообщений хотя пора бы мы позвонили в справочную узнали телефон за шестьдесят рублей дозвонились в шереметьево а нам отвечают у нас пока нет никаких сведений «Не видно самолета, значит, улетел. А сел он в Лондоне или нет, не знаем порой до тех пор, пока он не прилетит к нам обратно в пять часов утра. А как узнать? Никак!» Неожиданно к маргиналу Лёне Тишкову обратился незнакомый интеллигентный человек Алексей Яблоков, главный редактор популярного журнала Mens Health, и попросил его за хороший гонорар вести рубрику «Фантастические миры, связанные с медициной». Лёня засучил рукава, и вскоре вышел номер с его рисунками. На обложке журнала красовалась фотография накачанного мужика с голой грудью, а под ней крупным шрифтом «Как уложить в постель пятерых за одну ночь». «В кое кои-то веки пригласили в глянцевый журнал», — сказал наш сын Сергей. И такая пошлость на обложке. «Иди кашу ешь!» браво — браво! — крикнул Лёня с кухни, помешивая Геркулес. «А то и одну не сможешь уложить!» В Париже весна цветут лавровые вишни, источая запах черемухи, расцветают каштаны. В Гранд-Пале открылась выставка Луна, путешествия реальные и воображаемые. Все о Луне. Как поэты с художниками веками воспевали Луну, очарованные ее светом. На афише Марк шагал. В залах Эдуард Мане, Сальвадор Дали, Уильям Кентридж, скульптор Канова с пастухом и демионом, в которого влюбилась луна, Куинджи, луна над Днепром, Ларионов, Крамской, русалки под лунным светом. И тут же мой Леня Тишков со своим месяцем сияющим и фотографиями частная луна в зале с Джун Пайком, Таролом, Полем Дельво и Хуаном Миро. В общем, когда мы с Леней стали пробираться на фуршет, На дворцовом контроле просто не поверили, что участник этой заоблачной выставки рвется хлопнуть рюмку по случаю ее открытия. Только заступничество куратора из Лувра позволило нам вкусить лунных коврижек, приуроченных к столь грандиозному космическому вернисажу. В Лемонт. В Самой главной французской газете вышла статья о выставке Ля Лун, где из всех чудес в Гранд-Поле напечатали именно фотографию Лёни. На голубой лодочке с ясным месяцем плывет он по родному пруду в уральском городке Нижние Серги. А что, Куин же родом из Мариуполя, шагал из Лиозна. А Лёня Тишков свой месяц хранит на чердаке деревянного дома друга детства Вити Кривошеева на Урале. Как-то под вечерок. Они уплыли вверх пруда и там, на краю уральской ночи, зажгли луну. Поверит ли Витя, что сергинская луна засветилась не только в Лемонт, но и в Фигаро? И как поведать об этом самой луне, что прячется от редкого апрельского солнца под крышей домика, затерянного в заснеженных уральских горах? «Как вы можете с Леней жить в таком районе, орехово борисова «Кто там живет вообще?» — воскликнул художник Андрей Басанец. «Мудрецы-отшельники», — отвечаю беззаботно. «Там уголовники только живут. Ты никогда не был и не говори». «Мы с Леней редко видимся», — однажды заявил Басанец. «Но если мне скажут, Тишков на Северном полюсе пропал, я сразу кинусь его искать с экспедиции». Леня вспоминал эти слова Андрея, когда нашу шхуну затерла во льдах у берегов Шпицбергена. Верил, что его басанет спасет. Меня пригласили в Кремль на обед, который устроили участникам фестиваля Библиообраз в Георгиевском зале. После обеда участникам застолья предложили в качестве сувенира взять домой меню. Я подарила его папе льву. Он звонил родственникам и зачитывал это меню, пока я не отобрала и не спрятала. А где меню? огорченно спрашивал Лев, а то в него хорошо заглядывать, когда проголодаешься и радоваться. «Как ты тогда хорошо покушала!» Анекдот от Аллы Бусарт. Во время спектакля в зрительном зале раздается голос. «Есть в зале врач?» «Есть!» «Коллега! Почему мы должны смотреть эту херню?» Моя подруга Олеся Фокина, режиссер и сценарист документального кино, помимо множества почетных премий и наград, в один и тот же год получила премию «Золотой орел» и премию «Ника». Поздравляя Олеську, я отметила, что столь крупные награды — это огромный стресс и нагрузка на нервную систему, так что сейчас ей надо больше гулять и правильно питаться. «Ты что, — она удивилась, — получала такие большие премии и поэтому знаешь? — Никогда! — ответила я. А помнишь, в фильме «Монолог» Маргарита Терехова спрашивает у артистки Ханаевой, «А вы любили когда-нибудь?» «Нет, — она отвечает, — но я столько об этом слышала!» Отец Лев переболел в детстве курью и стал очень плохо слышать. Это ему не помешало окончить МГИМО и защитить кандидатскую диссертацию, поскольку он научился читать по губам. Не было шесть лет, когда папа решился на операцию, одной из первых в Москве по пересадке кожи с пятки на барабанную перепонку. «Меня привезли в палату», — он рассказывал. И я услышал страшный грохот африканских барабанов. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Я испугался и спросил, что это. А мне ответили, это идет дождь. Евгений Монин. Как-то в Крыму захожу к себе в домик, который я снимал. Вдруг вижу на стене существо размером с огурец, поросшее шерстью. В дверь задувал ветер, и шерсть шевелилась на нем. Некоторое время мы глядели друг на друга, потом ему надоело, и оно упало, как кафедральный собор. Я закрыл дверь и пошел ночевать к друзьям. Потом мне встретилась хозяйка и спросила, куда вы подевались. Я ответил, что я у друзей, но это никак не скажется на оплате. И рассказал ей об этом звере, на что она воскликнула: "Так ведь это мохнатка, она и мухи не обидит". "Такая тысяченожка", вспоминал Женя, "попала ко мне в коробочку с кисточками и там перезимовала. Она была жива, но кисточки обглоданы. И ты ее выпустил, выпустил". Она и так натерпелась, бедная, представляешь, всю зиму питаться кисточками. Я Шаким мне рассказывал, как он однажды постриг Беллу Ахмадулину. У Белла, как у породистого пса, челка ниже носа. Я завел ее в ванную, накинул полотенце и аккуратно постриг. Женя Монин и я в гостях у Акима. На кухонном столе в вазе отцветающие хризантемы. Увядшие хризантемы. А как прекрасны, — говорю я. Наш случай, — говорит Яша. Вот обсуждаем, какая у тебя будет пенсия, — сказал папа. И проживешь ли ты на нее со своими запросами? Если не проживу, то возьму котомку и пойду по Руси. Ну-ну-ну, — ну, покачал головой лев. К чему такой экстрим? Ты всегда сможешь обратиться к своему отцу. С утра хотела прокатиться на лыжах, да сильный ветер в окне раскачивал березу, как бы не простудиться. Я долго высматривала в окно какой-нибудь зажигательный пример. Наконец, из подъезда вышел человек с лыжами и зашагал пружинищей спортивной походкой. «О!» — я подумала. Тут он замедлил шаг у помойки, открыл крышку, аккуратно положил туда лыжи, закрыл и вернулся домой. Послала в дружбу народов отрывок из романа «Крио». «А что?» — сказал Леонид Бахнов. «Мне понравилось. Одно только замечание уж очень жизнерадостно. Да, — говорю упавшим голосом, — но вообще-то там все умрут, в конце концов. А это в нашем отрывке?» — спросил он с надеждой. На собрании глав отделов московского представительства сохнут рассказывала мне Дина Рубина, — Один высокопоставленный чиновник в своей речи о сложившейся ситуации заметил, что спасти положение может только чудо. Кто-то крикнул с галерки. Но время библейских чудес миновало, и Красное море вряд ли расступится. «Дети мои», — вздохнул докладчик, — «если мы не будем верить в чудеса, нам пиздец». «Мы все такие разные». Но делаем одно общее дело — живем. Сергей Седов